Обобщение латинское generalizatio, способ отражения действительности, позволяющий в едином творческом акте объединить и раскрыть особенности некоторого множества ряда, класса событий, явлений, судеб, характеров, связей, в том числе вневременных относимых к разряду общечеловеческих. Обобщение дает возможность через художественно-индивидуальное, частное, выразить то общее, типичное, присущее многому и многим, что художник понимает и или ощущает как важное, значимое, существенное. В отличие от научно-логической мысли, которая в процессе обобщения движется к выявлению понятий, законов, категорий, уходя одновременно от частного, эмпиричного, обобщение в искусстве воплощается в живом, конкретно чувственном, обычно неповторимом, художественном образе. По сути, любой полноценный, Достоверно решенный образ заключает в себе ту или иную степень обобщения, важнейшее из обстоятельств, позволяющих воспринимать художественное произведение объемно в его эмоциональной и смысловой многозначности. Образ художественный. В плане философско-эстетическом особая, предельно широкая категория, характеризующая присущий только искусству способ освоения действительности, специфическая форма отражения жизни и выражения мыслей и чувств художника. В этом смысле образ художественный, основная единица художественного мышления, представляя и выражая конкретно чувственную субстанцию, она принципиально отличается, противостоит суждению, понятию, категории, другим формам и приемам логико-мыслительной деятельности, связанной с рациональным, так сказать, научным освоением мира. Смысловой потенциал образа художественного может не уступать, нередко и превосходить сугубо аналитический подход по глубине и силе обобщения, раскрытия сути жизненных явлений. В реальном выражении образное решение более или менее цельное самодостаточное художественное воплощение любых проявлений действительности человека, событий природы и особого, эмоционально ценностного к ним отношения. Образное мышление преображает, переводит в ранг художественного явления внехудожественное Образ художественный Поэтому является центральным звеном специфической связи искусства с неискусством, жизнью, духом, сознанием. Художественные образы предельно многообразны по материальному воплощению. Каждый вид искусства использует только ему присущую образную систему и внутренней структуре, приемы разработки, композиция, ритм и так далее. В любом образе художественном, литературном или живописном, кинематографии или музыкальном неразрывно слиты объективно-познавательные и субъективно-творческие начала. Через него читателю, зрителю, слушателю передается заряд эстетических переживаний. Образ художественный, что называется, голографичен, не теряя основных особенностей и объема он сполна проявляется в самых разных масштабах и срезах на всех уровнях произведения, обеспечивая образную сущность всей его художественной ткани. Обратная перспектива — условное название организации изображаемого пространства в европейском средневековом и византийском искусстве. в некоторых восточных художественных школах. Главная особенность – веерное расхождение уходящее в глубину параллельных линий, отсюда зрительная равновеликость, часто увеличение размеров объектов на удаленных планах, совмещение нескольких ракурсов в изображении одного предмета и так далее. Названа в противовес научно-рассчитанной перспективе, соответствующей естественному зрительскому восприятию. Обратная перспектива, составляющая канона, лежащего в основе православной иконописи. Обсценный, от латинского «ops непристойный, безнравственный, ненормативный. Табуированный к обсценным относят тексты, лексику, действия, используемые в литературе, сценических или экранных произведениях и содержащие так называемые нецензурные слова и выражения, грубые жесты и тому подобное. Понимание обсценности того, что выходит за рамки приличия, весьма относительно. Оно может заметно расходиться в разных языках и культурах, в различных обществах и социальных группах. Общечеловеческое в искусстве Отражение в художественном творчестве фундаментальных ценностей, имеющих решающее значение для человека, его выживания и развития как родового существа. В искусстве эти ценности утверждаются через художественную разработку так называемых вечных проблем и конфликтов, проявляющихся во все времена помимо и независимо от конкретных условий бытия. Таковы проблемы жизни и смерти, добра и зла, любви и ненависти, верности и предательства, чести и бесчестия, надежды и безысходности, красоты и безобразия. Они как правило, близки и понятны людям любой эпохи и культуры. Общечеловеческое в искусстве редко проявляется отвлеченно, в некоем, так сказать, чистом виде. Вместе с героями художественных произведений оно обретает конкретный облик, отражая их национальную и социальную специфику, профессию и образ жизни, возрастные и психофизические особенности, всю неповторимость жизненной среды. Но по отношению к этому конкретному, общечеловеческое всегда остается первичным, наиболее глубинным. В художественной культуре гуманистического толка, где человек является главной точкой отсчета, общечеловеческое становится наиболее существенным и ценимым свойством, своеобразной, так сказать, эстафетой понимания, связывающей искусство разных стран эпох. общечеловеческое, выполняет роль философской категории всеобщего. Каждая из социально-исторических форм ее воплощения соотносима с категорией особенного. Однако история знает типы искусств, в которых ценностная иерархия в силу идеологических причин оказывается, что называется, перевернутой. Место всеобщего, а потому и определяющего, отводится как раз особенному, классовому, национальному или религиозно-конфессиональному. Сила проявления общечеловеческого в искусстве в таких случаях обычно снижается. Но снижается, ограничивается и реальная эффективность идеологизированного творчества. Оно во многом становится локальным, более или менее замкнутым, частным, так сказать, по отношению к к мировому художественному процессу. Распространенная ошибка понимание общечеловеческого в искусстве как общепринятого в искусстве, как некоторой суммы художественных шедевров, пользующихся мировой известностью. Озарение состояние внезапного творческого прозрения, наития, нередко ощущаемого художником как подсказка свыше, дающая ключ к убедительному, нетривиальному решению художественной задачи. Озарение, как правило, спонтанно в своем проявлении и обусловливается ситуацией интуитивного прорыва. Опера. Итальянская опера, буквально сочинение, труд. Музыкально-театральное произведение – основанная на синтезе музыки, слова, сценического действия. Опера традиционно числится по разделу музыкального творчества как его особый вид, иногда, что менее убедительно, как жанр. Однако она изначально выступает как сплав различных искусств, музыкально-исполнительского, вокального и инструментального. режиссерско-актерского, сценографического, нередко балетного и других, без которых опера как полноценное представление состояться не может. Первые оперные спектакли были поставлены в Италии на рубеже XVI-XVII веков. В ходе эволюции оперы сложились и ошлифовывались составляющие ее формы – арии, речитативы, вокальные ансамбли, хоры, оркестровые номера, увертюры, интермедии и так далее. Оформился ряд жанровых разновидностей: героико эпической», опера-серия, то есть серьезная, опера буфа в Италии, большая гранд-опера, опера комик, лирика бытовая во Франции. Зингшпиль в Германии и Австрии, балладная опера в Англии. Значительная национальная оперная школа сложилась в XIX веке в России. Несмотря на ряд кризисных моментов, возникших в музыкальной культуре XX века, опера продолжает занимать заметное место в художественной жизни многих стран мира, проявляя и демонстрируя высшие достижения музыкального и вокального мастерства. Условности и штампы оперной сцены «Смотрите вам Пука» преодолеваются новыми интерпретациями, современной режиссурой, неординарным исполнительством. Оперета. Итальянская оперета, уменьшительная от опера. Музыкально-сценический жанр, выделившейся в середине XIX века из комической оперы, оперы Буфа. К началу XX века, когда складываются национальные школы опереты, парижская, венская и другие, она обретает черты самостоятельного вида музыкального искусства. Оперетошные представления, преимущественно комедийного, иногда сатирического характера, Музыкальные номера, отмеченные выраженной песенной основой, перемежаются диалогами, танцами, пантомимой и так далее. Отвечая высоким музыкально-эстетическим критериям в своих лучших, так называемых классических образцах, оперета все же нередко соскальзывала к облегченно-безвкусному, мишурному зрелищу, что отразилось в нелестной характеристике «опереточный стиль». оригинальность, от латинского originalis, изначальный, первичный, самобытность, неповторимость объекта искусства, а также творческие особенности его создателя, проявляющиеся в неординарности художественного мышления, нонконформизме при интерпретациях и оценках явлений искусства. Оригинальность понимается двояко, в широком, и несколько упрощенном смысле, как неожиданный ход, нестандартность художественного решения, общая непохожесть творческой манеры и тому подобное, и в более специальном эстетическом плане, как принципиальная новизна, новое, так сказать, слово в искусстве, как неотъемлемый элемент новаторства. Смотрите традиции и новаторство. К оригинальности такого рода, Отношение было и остается неоднозначным, во многих случаях и противоположным, от фактического отрицания в строго канонизированных искусствах, в некоторых областях народного творчества, до ее полной абсолютизации, когда оригинальность почитается высшей ценностью и основным побудительным мотивом творчества в ряде модернистских течений. оригинальный. Первое. Самобытный, незаимствованный, необычный, принципиально новый. Смотрите оригинальность. Второе. Подлинный изначальный авторский вариант произведения в отличие от его творческой переработки, перевода, жанровой трансформации, аранжировки, новой оркестровки и так далее. Третье. Сочинение определенного вида, и, или жанра, задуманное и выполненное в качестве элемента художественно-синтетической целостности. Оригинальными, к примеру, называют сценарий или музыку, специально написанные для конкретного кинофильма, в противовес адаптированным или заимствованным. Остранение от слова «странный». Термин, введенный в начале XX века, русской литературоведческой формальной школой и означающий такую творческую интерпретацию изображаемого, какая позволяет увидеть объект под неожиданным, непривычным углом зрения. Родственное понятие отчуждение, Отражение художественное. Специфическая основа духовно-практического освоения действительности средствами искусства. Отражение художественное – особая ветвь общего познавательного мыслительного процесса, развивающегося в сторону адекватного постижения мира. В отличие от ряда концепций, ориентированных на осмысление художественной деятельности, как выражение изначально заложенной в человеке или познаваемой им особой духовной субстанции, понятие «отражение художественное» принципиально материалистично. Оно подразумевает существование объективного мира и воспринимающего его субъекта творческую личность художника. Весьма длительное историческое время отношения между ними представлялись достаточно простыми. Художник скрупулезно следовал жизни, насколько мог повторял, копировал ее. С древнейших эпох, включая античность, искусство ценилось тем выше, чем точнее оно подражало природе. Смотрите «Мимесис». Идеи о непременном следовании натуре были сильны и в ренессансную эпоху. Смотрите «Теория подражания». Лишь в новое время окрепла и теоретически оформилась мысль о том, что художническое воспроизведение действительности предполагает творческое обобщение эмпирического материала, его эстетическое пересоздание. Было признано, что искусство не имитирует жизнь, но создает особую художественную реальность, так называемую вторую действительность, принципиально отличную от жизни реальной. Сегодня стало аксиомой что в арсенале отражения художественного самые разные приемы и трактовки, подчас предельно субъективные и подчеркнуто спорные, но в любом случае это сколок реального мира, преобразуемого нашим сознанием, фантазией, духовным опытом. Именно характер и методы отражения художественного – обусловливают тип образного воспроизведения мира и человека, меру достоверности и художественной условности. Оценка художественная способ установления художественной эстетической ценности результата творчества некоторой суммы или отдельных произведений искусства. Заключительное звено итог процесса художественного восприятия. В критерии оценки художественной входят значимость содержательной стороны произведения и убедительность его формального решения, их взаимное соответствие. Смотрите, содержание и форма, мастерство художника, мера эстетичности объекта. его целостность и структурная упорядоченность, содержащийся в нем духовно-эстетический потенциал, качество многих конкретно изобразительных и исполнительских штрихов и граней, связанных со спецификой того или иного вида творчества. Убедительная оценка художественная, независимо от степени критичности, также отличается целостностью и содержательно-формальной уравновешенностью. Крайности в оценочных подходах обычно двоякого рода. Либо игнорирование содержательной ценности при опоре на сугубо эстетическую сторону, на так называемое чистое искусство, либо идейно-прагматический перекос, В учет берутся только утилитарно-идеологические моменты, дидактико-воспитательное значение произведения и так далее. Очуждение. Сумма художественных приемов, направленных на достижение эффекта необычности, так сказать, чуждости в изображении характеров и явлений привычных, очевидных. знакомых. Термин очуждения пришел в искусство из эстетики Брехтовского театра, сознательно создающего дистанцию между персонажем и актером-исполнителем. Последний не скрывает своего личного, очужденного, так сказать, отношения к происходящему на сцене. Новый угол зрения при очуждении во многом активизирует восприятие зрителя, читателя, слушателя. Отчуждение практически аналогично понятию «остранение». Официальное искусство. От латинского «officialis» – должностной, представляющий власть. Ангажированная часть художественной культуры – обслуживающая и поддерживающая господствующую в обществе идеологию и ее носителей, светские, главным образом государственные и религиозные институты, а также лиц, осуществляющих высшую власть, монархов, глав правительств, полководцев, партийных лидеров, церковных иерархов. История официального искусства, в основном в формах жреческого и придворного искусства, насчитывает тысячелетия. В эпоху древних деспотий каноны идеологизированного искусства фактически вбирали в себя все более или менее значительные проявления художественного творчества. Начиная с античных времен, В большинстве цивилизованных стран официальное искусство составляет лишь одну из ветвей художественного процесса. В тоталитарных обществах XX века были предприняты попытки расширить рамки официального искусства до национальных, государственных масштабов. Такая роль фактически отводилась искусству социалистического реализма. Общая специфика официального искусства, панигерическое по определению, тем не менее не исключает появление в нем произведений высоких художественных достоинств.